Глава 5 «Тяжелый физический труд на свежем воздухе скотинит и зверит человека» Неизвестный писатель-гуманист «Чаю, славный друг мой и брат Сэр Джихар, что не досуг вам читать мое многословное послание. Должно быть, вы ныне без меры заняты устроением своего княжества». Возводите стены, укрепляете башни Составляете соответственно благородной своей природе Многомудрые законы То же происходит и у нас Власть свою над землями логри Посчастливилась укрепить мне быю, В коей выгода превосходнейшим образом Сочеталась с истинной любовью Одна беда, что супруга моя, достойнейшая Джиневра, до сих пор не принесла мне первенца, а ведь отцовскую свою состоятельность я при вас уже многожды доказал в преснопамятной земле амазонок. Беда, коли так и дальше будет, тогда власть моя неволею перейдет к племяннику моему по сестре, нареченному Мордредом». Сей младенец уже на первых шагах поприща своего земного Выказывает себя весьма гадким и недостойным Обожди, сказал жихарь, повтори про племянника Демон костяные уши сидел нахохлившись на плетне И весенний дождик скатывался по черным его блестящим перьям Богатырь, тесавший как раз бревна для нового чистокола, весьма был удивлен, когда услышал в воздухе над собой шум крыльев и узрел прошлого своего супостата, а впоследствии спасителя. Чужую речь демоны запоминают быстрее и крепче пестрых южных птиц. А своих слов у них немного, да и те в основном выражают презрение и ненависть к роду людскому, и вообще ко всему сущему. Но кое-как сумел пернатый дух отрицания и сомнения объяснить Джихарю, что в конце концов затосковал, уставший губить земных красавиц, женился законным порядком на демонице своего племени и даже самолично высиживал яйца. Демонята вылупились прожорливые. Вот ему демону и приходится подрабатывать, разнося по всему миру вести. И я, Артур, за хорошие деньги нанял его, чтобы передать весточку по братиму. Весточка была начертана на пергаменте, а содержание ее было вестнику велено выучить наизусть. Вдруг да и демон выронет грамотку на лету. Демон повторил про племянника Мордреда. Так, сказал жихарь и вогнал топор в лесину. Значит, там он младенец, а здесь уже зрелый муж-отравитель. Забавно получается. Не начал ли мироец снова со временем баловаться? Это мы обдумаем. А покуда читай дальше? Круглый стол. «По вашему слову, сооружен и пришелся моим рыцарем по вкусу. Никто не чувствует себя униженным или обделенным. В назначенный день мы рассаживаемся вокруг стола с утра и не приступаем к трапезе до тех пор, пока кто-нибудь из моих героев не попотчует собрание рассказом об очередном своем причудном и преудивительном подвиге, каковы есть». Освобождение заколдованной принцессы, убиение великана-людоеда, расправа над разбойничьей шайкой, встречи со злой волшебницей с последующим ее разоблачением и тому подобное. То один, то другой рыцарь время от времени в одиночку отправляются искать подвигов. Это наилучший способ создать непобедимое войско. Когда вы устроитесь в своем государстве надлежащим образом, полагаю, что у вас это получится гораздо быстрее моего в силу ваших неоспоримых достоинств, непременно посетите мой веселый замок Камелот и порадуйте моих людей и меня самого рассказами о ваших славных подвигах и свершениях, Каковых, полагаю, со времени нашего расставания накопилось превеликое множество. За сим остаюсь любящий и вечно верный вам друг-брат, король Лагрийский Артур. Дано в Камелоте на майский день. Постскриптум. Ежели случится вам повстречать на своем пути сарацинского рыцаря Сера Джавдета, Не убивайте его. Он мой. Пост-пост-скриптум. Наставник мой, славный чародей сэр Мерлин велел попенять вам, что вы до сих пор не удосужились прибыть к его собрату, славному чародею сэру Беломору, с надлежащим отчетом о нашем победоносном походе, что не согласно с благородными правилами. Полагаю, вы незамедлительно исправите это досадное упущение. Легко побратиму распоряжаться, — сказал жихарь. Вытащил меч из камня. Вот уже и король. А тут словно кляча последняя. Да, я и вправду Беломор не сподобился поклониться. Свинство какое! Демон тяжко вздохнул. «У тебя что за беда?» — спросил Жихарь. «Дети!» — прогудел демон. «Хворают!» — встревожился богатырь. «Хуже!» — сказал демон. «Еще не оперились, а уж ничего во всей природе благословить не хотят». «Совсем ничего!» — ужаснулся Жихарь. «Совсем ничего!» — подтвердил демон. Даже отца родного. И в кого они такие уродились? Действительно, в кого? Богатырь сделал вид, что задумался. Ну, до да жизнь их выучит, рога пообломает. Нет, в самом деле, прям-таки ничегошеньки. Вместо ответа демон изранил слезу. Плачут демоны крайне редко. Зато слезы у них не простые, а горючие, вроде смолы. Если поднести к израненной слезе зажженную лучинку, то слеза загорится самым настоящим образом. Вот и сейчас она упала на землю, а земля была сырая. И демоническая слеза зашипела, пустив пар, и пошла в почву насквозь, прямиком в адские вертепы. Хорошо бы угодила она там прямо на макушку мироеду, пусть попрыгает. «Эй, не сиди! Работать надо!» — послышался голос. Невзор, оставив кабак на попечении дружка своего румяного бабуры, внимательно следил, чтобы кабальный богатырь без дела не оставался. Все работы на постоялом дворе уже давно были исполнены, Теперь на прополую отдавал жихаря в наем за хорошие деньги. Богатырь уже вычистил все отхожие места в Столинграде, поставил десятка-два домов взамен сгоревших в бунтажное время, выкопал и оснастил срубами пару колодцев. Наниматели кормили работника сытно, и Святогорова сила помаленьку возвращалась.